Глава седьмая. 2 месяца спустя случилось непредвиденное. Утро начиналось вполне стандартно. В 6:00 утра будильник протрубил подъём, Лиза отпихнула в сторону навалившееся на неё кучаевое и решила его не будить, заказав завтрак прямо в номер, девушка отправилась в душ, но отойти до него не смогла. Запах в стерильной ванной показался Лизе настолько отвратительным и ужасным, что она не смогла справиться со своим телом. Остатки вчерашнего ужина вырвались на белоснежный кафель, и девочка скрутилась в три погибели, не понимаю, что с ней происходит. Система мгновенно отреагировала на странное поведение одной из своих подопечных. Сразу у трёх медиков института появилось срочное задание, и спустя всего 10 минут комната оказалась забита народом. А ещё через пару минут пространство огласил страшный диагноз. Мария, дорогуша, да вы же беременны. В числе прочих страшных вещей, что творились с людьми при премьер-министра с попавшими в институт людьми имелась полная стерилизация, как мужчин, так и женщин. По мнению хозяина заведения, дети могут отвлечь учёных от выполнения основных функций, и его прибыль упадёт. Учитывая уровень тюремной медицины, восстановить эти функции не составило бы никакого труда, поэтому всех учёных предупредили: беременность будет наказываться по всей строгости закона, причём наказываться будет как женщина, так и мужчина. Готовясь к экзамену, Артём изучил несколько показательных пороков, последнее из которых проводилось 10 лет назад. Никто не знал, какие проблемы были у Игнатова с детьми, но все понимали, он не пожалеет никого, даже самых лучших своих рабов. Девушка подняла ошарашенный взгляд на не менее ошарашенного доктора. На какое-то время в помещении повисла тишина. Никто, включая систему, не понимал, как реагировать на произошедшее. Елиза вцепилась в руку Артёма словно в последнюю надежду на спасение, и в это время наконец местный управляющий сообразил, что нужно делать. Кучаев, Артём, не двигайтесь с места, вами займутся. Артём, ты должен понять, неожиданно произнёс один из медиков, старательно прищурив глаза. У нас задание, ничего личного. Вы о чём? не понял Кучаев. Обычно под такими фразами скрывалась какая-то неприятность. Я никуда не двигаюсь и договорить Артём не смог. Глазной протез продемонстрировал недокументированную функцию. По телу физика прошёл электрический разряд, отправляя его в мир грёз. С Лизой произошло то же самое, однако медики успели её подхватить. Физиков уложили на каталки и окутали силовым полем. Доставьте их в наш блок, с тяжёлым сердцем произнёс один из медиков, посоместительство являющееся вторым заместителем медицинского блока. Работа с этой парочкой была достаточно перспективна. Энаргону ударялся лечить такие заболевания, перед которыми опускала руки даже тюремная медицина. Буквально на днях состоялось первое, пусть и безуспешное, тестирование прототипа нового поколения, причём медик прекрасно осознавал, большую часть удачных решений создал не Артём, а девушка, что делало выполнение задания системы ещё сложнее, но выбора не было. Приказы хозяина не обсуждаются. Он меня слышит. Сквозь тьму небытия прорвался голос Игнатова. Артём попробовал встать, но сразу же вынужден был отказаться от этой затеи. Голова раскалывалась, как после славной попойки. "Да, хозяин", отчитался незнакомый физику голос. Сознание вернулось. Я знал, кучаяв, что рано или поздно дело этим кончится. Ты в очередной раз доказал, что людям нельзя давать второй шанс. Траканов нужно давить сразу, пока они не расплодились, с ходу припечатал премьер-министр. Артём понял, что бесполезно бороться с тьмой, и замер, прислушиваясь к словам местного бога. Я даю вам много, требуя взамен лишь соблюдения правил, сущая мелочь. Но тебе наплевать на хорошее отношение, наплевать на колёса отлаженную систему, выстраиваемую ни одно десятилетие. Такие вещи наказуемы. Откройте ему глаза, я хочу, чтобы он видел. По телу прошел разряд, и головная боль ушла. Артём почувствовал, что его приводят в вертикальное положение, не удержался и открыл глаза. Хотелось посмотреть, что же придумал Игнатов. Открыл и тут же захотел их закрыть, но не смог. В нескольких метрах от него находился экран, на котором разворачивалось чудовищное действие. Лиза лежала на металлическом столе, связанная по рукам и ногам толстой верёвкой. А прямо перед ней находилась открытая дверца вать печь крематория. Включить звук. Потребовал Игнатов, и да до Артём оданёсся крик молящей о пощаде девушки. Она прекрасно понимала, что ей уготовано. Остановите это, закричал и Артём. Я сделаю, что хотите. Нет, рявкнул хозяин таким голосом, что стоявшие рядом скучаевым медики вжали головы в плечи от страха. Да дважды позволил себе проявить неуважение к своему хозяину. Рабы должны понимать, что их ждет за неповиновение. И на вашем примере я покажу всему институту, кто является хозяином положения. Давно у нас не было показательных порок. Многие стали забывать, кто их кормит. Приступайте. Металлическая плита двинулась и понесла свою жертву в печь. Артем даже дышать перестал. Последний крик сгорающей и заживо любимая оставил страшный шрам в душе. Хотелось умереть, последовать за ней. Но Игнатов на этом не остановился. Через месяц настанет твоя очередь, и только тебе решать, как он видит, ты войдёшь в печь. Если вопрос с наргоном будет решён, я дам разрешение вколоть тебе снотворное, и ты не испытаешь боли. Если нет, отправишься в сознании, накачанный регенерирующими препаратами. Я сделаю так, чтобы ты как можно дольше оставался в сознании. Проследите, чтобы он не смог себе навредить. Вы сняты с должности руководителя кафедры физика твёрдого тела. Целую неделю Артём ходил как не свой. В первые дни физик хотел нырнуть в утилизатор, но бдительная охрана не позволила сотворить непоправимое. На пятый день, кучаев смирился, что не убить себя и избежать смерти не удастся. Включился разум, и вместе с ним пришло понимание, почему Игнатов решил показать свой норов. Новым главой кафедры стал тот самый наровистый толстяк, что попал в тюрьму по воле Артёма. Мужчина оказался довольно прытким и исполнительным специалистом. Он достаточно быстро вник в тему и с лёгкостью перехватил разработку на себя. Если в первые дни основным мозгом группы выступала Лиза, то уже сейчас, погрузившиеся в работу учёные наглядно демонстрировали, почему Энергон выбрал именно их. По сути, кучаев оказался предоставлен сам себе. Если не брать наемников, то на него вообще никто не обращал внимания. Шляется кто-то, так пусть и шляется. Все равно через пару недель его не станет. Им же самим нужно работать усерднее, чтобы не попасть на место смертника. Слухи разлетелись по институту со скоростью поезда. Уже через пару часов все ученые знали, что хозяин приказал за живо сжечь беременную женщину и собирается провернуть этот номер со своим любимцем. Если у кого и имелись мысли о том, что стоит выбить себе получше условия после таких слухов, они испарились. Артём явился на рабочее место с угуба из-за нежелания находиться в комнате один на один с парочкой наёмников. Они никуда не делись из здесь в лаборатории, но так хотя бы их отрешённые лица смешивались с лицами возбуждённых коллег. Прошли очередные испытания прототипа, и они показали положительный результат. Разработанный Лизой способ поглощения и аккумулирования жизни из жертв дал первые положительные результаты. Насыщенный заёмной силой Энергон старался восстановить равновесие, и ради этого даже не показывал свой норов. Артефакт вёл себя как разумное существо, которое припёрли к стенке. Он согласен, что не будет убивать, если ему позволят очиститься. Устройства протестировали, и сейчас знакомая Артёму женщина, у которой когда-то отсутствовала половина тела, отвечала на вопросы медиков. На какое-то мгновение у Артёма потеплело на душе. Она выжила благодаря в том числе и ему. Досто показывали, что пациентка подвержена влиянию энергона, значит, если бы он использовал на ней свой прибор, она гарантированно бы умерла. В голове в очередной раз всплыл последний крик Лизы. Он звал Кучаева, взывал к нему, требовал действий и едва ли не впервые с момента гибели любимой у Артёма начало зарождаться желание выжить, сделать что-то невероятное, чтобы выбраться из этой заварушки, собраться с силами и отомстить. Лиза не заслужила, чтобы её смерть оказалась безнаказанной. Но для этого следует решить одну большую задачу под названием Глазной протез. И неожиданно Артём нашёл для себя достойный вызов. За 3 месяца нахождения в плену Кучаев многое узнал об импланте. Однако, как оказалось, только о документированной его части. Значит, нужно найти того, кто точно знает всё. "Совру, что рад тебя видеть в своём кабинете, но проходи", произнёс бывший куратор Артёма, человек названный в честь Альберта Эйнштейна. Мужчина с неприязнью посмотрел на двух наёмников, неотступной тенью двигавшихся за Кучаевым, и жестом указал на диван, приглашая присесть. Документация на некоторые изделия пятого блока не отражает их истинной сути, сходу произнёс Артём, решив, что в его случае ходить вокруг да около некогда. Полагаю, в этом может быть определённая проблема рассинхронизации. Кто ведёт нулевую инструкцию? Под нулевой инструкцией Артём подразумевал наиболее полную и достоверную техническую документацию, части из которой затем вырезаются в качестве общедоступных инструкций. Тебе-то какая разница? Воркнул Альберта, указал на двух громил. Хозяин четко дал понять всему институту, что будет ждать за своей волею. Ума не приложу, как ты до сих пор держишь себя в руках. Знаешь, что через две недели тебя ждет печь. Ты не ответил. Артём оборвал неприятную для него тему. Нулевая документация существует. Ты прав, у меня осталось две недели, но проводить их в кровати, жалея себя, я не хочу. Я ученый и хочу оставаться им до конца. Если есть возможность изучить влияние энергона на механизмы, нужно это делать. Протест не даст тебе совершить глупость. Начал было Альберт, но резко умолк. В глазах немца загорелись искорки интереса. Наконец-то он понял, что нужно кучаеву. Даже так. Да, документация есть, но у тебя нет доступа. Постой, не вставай. Хочу с тобой обсудить одну статью. Где же она? А вот. Прочти, пожалуйста, и выскажи свое мнение. Арчома задачен на принял журнал и уставился на глупую теорию происхождения озёр в каком-то заповеднике. Статья оказалась достаточно объёмной, так что к тому моменту, как Кучаев добрался до конца текста, прошло более 10 минут. Физик хотел спросить местного сторожела о его психическом здоровье, как неожиданно пришло сообщение: "Альберт Эйнштейн хочет передать вам архив подарок перед смертью. Желаете принять подарок?" Принять? Файл появился на виртуальном рабочем столе, но открыть его не удалось, он требовал ввода пароля. Прочитал. Замечательно. Так вот происхождение озера, на мой взгляд, глупая теория. Если бы мне поручили выбирать народ в наш институт, я бы никогда не выбрал этого учёного. Как его там? Напомни, как зовут автора этого бреда? Иосиф Буришвили. На автомате ответил обескураженный Кучаев. Он совсем потерял нить разговора. Точно, Иосиф, какое интересное имя, значищее. Если бы его обладатель был хоть в чём-то сравним с своему известному тёски, он бы такой бред даже выдумать не смог, не то чтобы печатать в научном журнале, расстреляли бы сразу. Тёски? Что за бред? Какой ещё известный тёска есть у Иосифа Бродский, поэт лауреат Нобелевской премии, тогда причём тут расстрел? Альберт Што окончательно на старости лет утратил разум. Неожиданно по спине Кучаева пробежал целый табун мурашек. Он понял, что хотел донести Альберта, кто такой Иосиф. Ученый говорил о человеке, что лично отправил его на вечную катаргу. Речь шла о Сталине. Артём вновь открыл полученный файл. Пароль подошел идеально. Архив раскрылся, засыпав помещение виртуальными книгами, полными инструкциями и техническим описанием изделий богом забытого катаржного института. На первом плане сияла брошюрка, наспех набросанная от руки. Знаешь, а мне нет дела до твоего мнения. Альберт Реска преобразился, заставив Артёма вернуться обратно. Проваливаясь из моего кабинета, мне нужно работать. Уважаемые, в следующий раз не пускайте его сюда. Ходят здесь, отвлекают, а хозяин потом своё недовольство будет сыровать на мне. Последние фразы адресовались наёмникам. Те приняли приказ как само собой разумеющееся и жестами указали куча его на выход. Артём добрался до пустого рабочего места и открыл полученные записи. Брошюрка не позволяла пройти к другим книгам, так что пришлось начать с неё. Система, что управляет жизнью института, не совершенна. Она не в состоянии анализировать и прогнозировать поступки, читать истинные мотивы людей. Она просто выполняет заложенные в неё алгоритмы. Ребята с пятого блока хвастались, что в скором времени смогут создать настоящий искусственный интеллект, но до этого ещё очень далеко. Собственно, поэтому я и могу тебе спокойно отправлять подарки. Если ты меня может проверить, имеет ли у тебя доступ к информации, что выдали в архиве. В тюрьме не принято делиться, так что эту ошибку до сих пор не исправили. Надеюсь, ты найдёшь, что хочешь и сможешь пережить доменную печь. Скажу сразу, сбежать из здания лаборатории не получится. Это пробовали многие, гораздо сильнее тебя, зато никому не приходило в голову выбраться прямо из огня. Подумай об этом и удачи, парень. Кто бы что ни говорил, ты и Мария мне всегда нравились. Жаль, что так получилось. Брошюрка испарилась, предоставив доступ к огромному пласту документации. Артём уже прекрасно здесь ориентировался, так что без труда обнаружил два тома: "Глазной протез" и "Силовой щит". Эти книги поразительно отличались от общедоступных, примерно в два раза. Кузяев погрузился в чтение, порадовавшись тому, что кофе в лаборатории выдавался в неограниченных количествах, без него ничего бы не получилось. Целая неделя ушла у Артёма на то, чтобы разобраться со всеми хитросплетениями изобретений. Пришло понимание, протез удалить не получится, даже если удастся выбраться в большой мир, устройство слишком тесно интегрировалось с телом. Зато можно поработать с той его частью, что отвечала за взрыв, блокировку и наблюдение. Артём прекрасно понимал, кроме постоянно меняющейся охраны за ним наблюдают ещё и через протез, любое подозрительное действие будет проверено и заблокировано. Значит, нужно сделать так, чтобы проверяющие хоть на какое-то время потеряли к нему интерес. И Кучаев знал, каким образом этого добиться. Ты же понимаешь, что я верну тебе обратно. На всякий случай спросил командир наёмников. Артём лишь кивнул, погружённый в собственные мысли. За последние 2 месяца количество смертей в подземном мире свелось к нулю. Процесс поиска энергона был полностью переработан. Отныне вниз отправлялись лишь те люди, что имели полный иммунитет к влиянию артефакта. Это были не только учёные, но и простые люди, найденные наёмниками по всему свету. Результат не заставил себя ждать. Копатели смогли найти ещё несколько граммов энергона. Наёмник что-то говорил, но Артём его уже не слушал, сосредоточившись на самом важном. То, что задумал физик, требовало полной концентрации и отрешённости. Ошибся он хоть в мелочи, и всё обернётся провалом, остаток дней кучаев проведёт в цепях. "Здесь занято, ищите свою жилу". Пять рокапателей недовольно зыркнули на приближающихся людей и продолжили копать инартный материал. Место, где Артем с лизой нашли энергон, стало центром паломничества. Именно сюда стремились все, кто спускался под землю. Эксперты определили, что такие объемы материала должны прятать в себе едва ли не килограммы энергона. Копатели снимали слой за слоем, углубившись уже на метр вниз, но результата так и не достигли. Радужного материала здесь не находилось. Кучерев проигнорировал недовольных и в очередной раз сверялся с картой. Сделав несколько шагов в сторону, мужчина оказался в том самом месте, где он сидел, когда Алиса прятала шкатулку с энергоном. Точных координат схрона физик не знал, только направление. Но даже этого сейчас оказалось достаточно для начала поисков. Разгребая ногами камни, Артём двинул прочь откопателей. Командир не отставал, внимательно следя за действиями своего подопечного. В какой-то момент наемник не выдержал и предупредил. Если ты ищешь кирку, чтобы себя прикончить, то забудь, я этого не позволю. Неужели ты ещё не понял? Если бы я хотел, то давно бы себя прикончил, и никто из вас меня бы не остановил, спокойно заметил Артём. Не забывай, я учёный. Достаточно подержаться за оголённые провода и всё, сжигать будете труп. Тогда я не понимаю. Наёмник даже остановился, опешив от таких слов. Артём развернулся и пристально посмотрел на сопровождающего. План по спасению мгновенно дополнился несколькими штрихами, делающими его ещё более изящным. Ничуть не смущаясь, откровенная ложь Кучаев заявил: "Всё просто. Раз отсюда нельзя сбежать, значит, нужно сделать так, чтобы моя жизнь оказалась важнее принципов премьер-министра. Хочу откупиться". Мигнуло оповещение об очередном списании квантов. На балансе осталось всего 3 единицы как раз на посещение столовой в оставшиеся дни. Кучаев дал себе зарок внимательно следить за языком. Кто знает, как местная система реагирует на долги, может лишать доступа на рабочее место и тогда точно не спастись. "И как же ты собираешься откупиться?" заинтересовался командир. Артём раскинул ногой очередную кучу камней, и сердце радостно забилось. Под булыжниками мелькнула созданная Лизой шкатулка. "Примерно так", Кучаев подобрал обмотанный тряпками камень. "Это то, о чём я думаю". Наёмник на удивление быстро соображал. "Оно", подтвердил Артём, высвободив шкатулку. То есть за чего нас едва не прикончили. Крышка рухнула на камни, и пространство озарилось ярким синим светом, но о ринолся защищать или поглощать энергон, учёные так до конца и не поняли принцип действия синего тумана. Откуда-то издали послышались голоса. Рядом недовольно шипел ослеплённый наёмник. И именно в этот момент Артём выбрал для того, чтобы начать воплощать свой план. Отщепнув крохотный кусочек артефакта, физик как смог скоталось из него тонкую проволоку и поднёс острый конец к глазному протезу. Тот на время отключился. Близость к чистому энергону вгоняла устройство в некий вариант стазиса. Не спасли даже защитные энергетические поля. Артём на мгновение замешкался. Одно дело прорабатывать свои действия в виртуальности, другое на полном серьёзе вгонять себе в глаз и голку. Но выбора не было. Голоса копателей приближались. Сглотнув и пожалав себе удачи, Кучаев нащупал пальцем нужную точку и объединил энергон с протезом. В голове вспыхнули мириады ярких точек, и Артём рухнул на колени. Однако, несмотря на состояние, физик на последних крохах сознания вернул энергон в общую массу. Если кто-то увидит проволоку, возникнут вопросы. Артефакт вырвали из рук. Кучаева отпихнули прочь. Яркое свечение исчезло, командир наёмников захлопнул крышку шкатулки. "Назад!" рявкнул командир мчавшимся к нему копателям. Те вначале никак не отреагировали, поэтому наёмнику пришлось пойти на крайние меры. В его руках появился длинный кинжал. Это подействовало лучше любых слов. Копатели остановились, но не подалёку. Страх перед смертью оказался не таким огромным, как желание заполучить артефакт. Мало того, со всех сторон начали подтягиваться ещё люди. Всем хотелось узнать причины столь яркого свечения и, возможно, прибрать его к своим рукам. Кочаев в подъём мы уходим. Наёмник заметно нервничал. Он не сомневался в своих силах, но пленников под землёй оказалось слишком много, они банально могли задавить массой. Часть, конечно, он убьёт, но далеко не всех. Чёрта в физику умудрился подгадить. Вот, значит, какой у него был план по спасению: затуманить разум копателей, заставить их его убить. Грамотно ничего не скажешь. Артём поднялся на ноги, но заметно шатался. Глазной протез вёл себя странно. Он то и дело показывал какие-то маршруты, открывал файлы, загораживал обзор, даже закрыв глаз, кучаев не достика блефчения. Изображения транслировались напрямую в мозг. Это могло оказаться проблемой, но не сейчас, в будущем. Сейчас важно было то, что протез не взорвался от вмешательства извне, не посылал страшные кары, не блокировал тело. Это означало одно: план сработал. Та часть импланта, что хранила в себе недокументированные способности, отключилась. Народ всё прибавлялся и прибавлялся, что могло навредить планам Кучаева, желая поскорее выбраться наружу, физик крикнул: "Мы нашли ещё одну точку с залежами энергона, в сотне метров от леса сталактитов, вот там. Тот, кто успеет, сможет заполучить в свои руки огромный кусок артефакта. Точка никому не охраняется. Риентир похожий на рога шпили. Быстрее, пока кто-то другой не присвоил себе артефакт". поразительно, но сработало. Конечно, к этому добавлялась угроза в виде кинжала наёмника, однако это вторично. Главное было то, что копатели бросились прочь в надежде первыми добраться до ценности. Тому, кто принесёт более 5 г энергона, обещали огромные блага. Вы не доходили до лесов сталактитов, тихо произнёс наёмник, не убирая кинжал. К сталактитам побежали не все. Ты понятия не имеешь, есть ли там залежи или нет. Но они-то об этом не знают, пожал плечами Кучаев. Ладно, идём, попробуем поторговаться. Результат, что было вполне ожидаемо, оказался отрицательным. Игнатов поблагодарил командира наёмников за удачный поиск аргона, обещал хорошенько его наградить, но даже и слушать не стал, когда речь зашла об Артёме. Он игнорировал всё, включая слова физика о том, что только он один знает принцип поиска артефакта. премьер-министр руководствовался правилом: с тем, в чём разобрался один, запросто смогут разобраться и остальные. Кучаев не расстроился, он и не рассчитывал на схождение. Важно было показать стремление к жизни, чтобы не возникло лишних вопросов. Без дополнительного зрителя работа начала двигаться семимильными шагами. Мало того, после инцидента в подземном мире наёмники словно снизили планку контроля, они уже не так активно совали нос в дела Кучаева. Несколько раз его вовсе оставляли физика наедине с приборами. Имейся у Артёма желание, он с лёгкостью смог бы избежать попадания в крематорий. Вот только такого желания у физика не было. Его занимала только одна мысль как успеть сделать всё, что он задумал. И это получилось. День казник Кучаев встретил вовся оружие.